Глава тридцатая «Эмилия Максимовна, ты такая дурочка!» Эмилия ткнула пальцем свое отражение в зеркале. «Ты что вообще творишь?» Отворила она ужасные глупости. Ходила на свидание с собственным боссом. Это был крайне непрофессиональный поступок. Но так весело ей давно не было. Глеб, пребывающий в шоке от горланящих белок, — это нечто. Эмилия прислонилась плечом к зеркалу продолжая улыбаться. Потрясающий в своей абсурдности день. Постояв так пару минут, она скинула рюкзачок и сняла кеды. Потом вымыла руки и прошла на кухню. На столе красовался роскошный букет. Она не назвала бы добрую половину цветов, но все вместе смотрелось просто потрясающе. Такой букет не купить, просто заскочив в цветочный магазин. Даже самый дорогой. Эмилия нежно провела кончиками пальцев по лепесткам. Неужели Глеб заказал такой букет специально для нее? Эта мысль грела душу. Часы на кухне показывали почти одиннадцать. Для кофе уже поздно, а для ароматного чая – самое подходящее время. Эмилия, налив большую кружку, уселась на подоконник. Лето, темнеет поздно, но сумерки уже довольно густые. У нее сегодня был во всех отношениях странный день. Сделав глоток, она вновь улыбнулась. Господи, да у нее чуть сердце не выпрыгнуло, когда в дверь затрезвонили с утра. Испугалась, что что-то серьезное случилось. А случился Глеб. В семь утра выходного дня. Вот балбес! Хихикнула Эмилия. Приперся в такую рань, чтобы в ультимативной форме пригласить ее на свидание. Дурак! Нужно это было сделать уже давно. У нее и так не очень хорошо ладилось с мужчинами, а в последние пару лет совсем стало плохо. Глеб Ветренский в босс, бабник, балбес и любитель легких интрижек, понравившийся ей едва ли не с первого взгляда. Но ведь в компанию она пришла работать уверенная, что никогда и ни за что не закрутит служебный роман. Из-за Глеба рухнули её отношения с Мироном. Хороший мужик, ответственный, умный, воспитанный, красивый. Он просто не был Глебом. Обаятельным, раздолбаем, бывающим серьезным только на работе, да и то не всегда чертов мажорик. Никак из головы его выкинуть не получалось. И это просто бесило. Самым умным было бы уволиться, но упрямый характер не давал поступить разумно. Вместо этого она буквально играла на нервах Глеба. Эта игра доставляла ей огромное удовольствие. Улыбка у Эмили стала немного грустной. Когда Мирон сделал предложение, она наконец-то честно смогла признаться самой себе, что эти отношения были обречены с самого начала. Ни у кого из бывших не было ни шанса, сколько не отрицая очевидного, а правда такова, что ей очень нравится Глеб. Но об этом ему ни за что не скажет. Перебьется, поганец такой. У него и так эго в дверь не пролазит. А у нее мурашки размером со слона по коже бегают, когда прикасается к ней. Ветка, романтичная душа, постоянно говорит о том, что Эмилия просто еще не встретила своего мужчину а у него же на лбу не написано, что он именно тот самый. Ну и как тут узнать? Точных алгоритмов никто не придумал. И Глеб ее частенько бесит своим самолюбованием. Но только с ним она не скрывает свой вредный характер, не пытается казаться мягче. С Мироном приходилось много играть, чтобы соответствовать его уровню. И когда поняла, что не вытягивает эту роль, долго еще не могла решиться поставить точку. Дотянула до предложения. А он на отказ не обиделся, и даже помог заключить контракт и прислал цветы. И эта идеальность снова напомнила, почему она решила расстаться. «Спокойной ночи, ягодка!» «Ну вот, три слова, а ощущение, будто миллион долларов подарили». «Спокойный, пусть тебе не приснятся белки!» Быстро набрала в ответ. «Боже, ощущает себя опять девчонкой на первом свидании!» «Даже щеки горят, и сердце от волнения колотится. «Если бы Глеб утром решил пойти дальше...» то из квартиры бы они сегодня не выбрались. Ее он мужчина или нет, это науке пока неизвестно. Но искрит между ними, будь здоров, тянет к этому павлину, как магнитом. «Язва». Мгновенно прилетела в ответ. «Ну, выпей таблетку, а лучше к врачу сходи. С таким делом не шутят», напечатала коварно, улыбаясь. Ответа не было целую минуту. А потом телефон зазвонил. «Белки спать не дают», со смешком спросила Эмилия. Эти рыжие твари мне первые свидания испоганили. Зло проворчал Глеб. Ягодка, вредина моя. Скажи, что ты не против пойти со мной на второе. Ну как я могу не пойти? Притворно удивилась Эмилька. Надо же дать тебе шанс реабилитироваться. Засмеялась она. Как хорошо, что в нашем городе нет дельфинария. В трубке раздался тяжелый, можно сказать, обреченный вздох. Язва ты. Но прозвучало это как-то мягко. — И вредина. — Спокойной ночи, ягодка. — Сладких снов, Глеб, — нежно ответила она и нажала отбой. — Ой, Эмилька, сейчас натворишь фигню и придется увольняться. А у тебя там два процента от весьма неприличной суммы. Но увещевания не помогли. Творить фигню хотелось нестерпимо. И Эмилья решила и дальше пойти на поводу у своих желаний. Тем более, что Глеб, когда забывает выпендриваться и пускать пыль в глаза, очень интересный собеседник с хорошим чувством юмора. А уж о кубиках пресса и говорить не стоит. Есть. И скоро на корпоративном выезде он опять их продемонстрирует. Почему-то эта мысль неприятно кольнула в сердце. «Иди ты спать», — озабоченная женщина. Посоветовала своему отражению в оконном стекле. Завтра и в самом деле на работу. На кону огромные проекты, нехилые такие деньги. Хочешь пентхаус? Иди и заработай на него. Думать нужно о новой квартире мечты а не о том, как обжималась в парке с боссом. «Фу, пошлость какая!» Хихикая, допила чай и отправилась в спальню. Свидание на самом деле у них вышло просто детсадовское. Максимум, что позволил себе Глеб, держать ее за руку или сидеть рядом на лавочке. Что просто удивительно для такого бабника. Не говорить пошлостей, не предлагать сразу поехать к нему. Интересно, куда пригласит ее на второе свидание? Опять что-то придумает, Или пойдет по своей обычной схеме – ресторан, клуб, к нему. Проходя мимо стола, поставила чашку, утром вымоет и прихватила букет. Такую красоту поставит на тумбу, чтобы любоваться с кровати. Ей почти всегда дарили розы. В разном количестве и разного качества, но розы. Беспроигрышный вариант для тех, кому лень спросить про любимые цветы или проявить фантазию. Из знакомых только веник перевоспитался. Эмилька снова хихикнула. Бедная метелка на 8 марта. Ездят вдвоем с отцом, и в джипе тогда случается просто цветочный взрыв, потому что букетов десять, и ей тоже обязательно от обоих мужчин. Первый раз она, как дура, ревела часа два, потому что идиот этот, который теперь взять любимый, приложил записку. Спасибо Завету и дочек. Придурок! Можно было подумать, что она сможет бросить сестру. Кретин заботливый. Нет, все, спать. Завтра трудный день. Потому что его знает, как себя вести, когда крутишь шашни собственным боссом. Но Глеб, похоже, решил облегчить ей задачу. Не иначе. Он просто не явился на рабочее место. А причину какую нашел? Смех, да и только. Ну что, смородинка ты наша кислая, готова к новой рабочей неделе? В холле к ней подвалил неприлично бодрый Костя. Сразу видно, человек выспался, в отличие от нее а она полночи думала о всякой фигне. От корпоративной этики до весьма неприличного времяпрепровождения. Неприличного, но очень приятного. — Главное, чтобы рабочая неделя была готова ко мне, — проворчала, едва сдерживая зевок. — Кощей, мы отхапали такой контракт. Вывезем, как думаешь? — А куда денемся? — подхватив подлокоток, повел ее в отдел. — Иначе это будет провал. И в большей степени репутационный и тогда пойдем мы на самое дно, а конкуренты будут о нас ноги вытирать. — Фу, Кость, — скривилась Эмилия, — вот умеешь ты замотивировать с самого утра в понедельник? Ты такой бодрый, аж противно. Может, тебе жениться и ляльку родить? Чтобы, как все, не выспавшийся и мрачный, а? — Давай ты так Глеба проклянешь! — тут же предложил Костя. — А то его еще нет, и минимум часа два не будет. — Да? Почему-то эта новость была неприятной. «И где наш грозный и властный?» Костя вдруг остановился, заставляя остановиться и ее, и огляделся по сторонам, а потом наклонился и прошептал на самое ухо. «В барбершопе! Морду свою в порядок приводит!» Но выдержать серьезный тон не получилось. Кощей заржал, как настоящий конь. «Как видишь, все очень серьезно. Через час на кухне жду». Открыв дверь кабинета, махнул сотрудникам и ушел. «Глеб такой, Глеб!» Другого времени приводить свою моську в порядок не нашел, кроме рабочего. Хорошо быть главнюком, в смысле бигбоссом. Хотя нет, плохо. Так торговать мордой лица и окучивать клиентов – это же просто талант. А отсрочка – это временная. Ну, сколько он там проторчит? Часа два, а потом явится на работу. И что делать? «Всем привет!» – Эмилия улыбнулась подчиненным. «Ну как? Осознали масштабы ж... <кхем> проекта?» — спросила Нарочито бодро, шагая к своему столу. — Зря исправились, Эмилия Максимовна, — высказался Дима. — Вот именно туда мы и влезли. Как-то все виделось более радужным. А тут я что-то даже не знаю. — А драться, Феликс, надо? — философски изрекла Эмилия. — Погуглите там на досуге, — пояснила на вопросительный взгляд. — Эмилия Максимовна, — подал голос новенький сотрудник, Марат, — Молодой, но весьма многообещающий, и даже где-то талантливый. Я и так пересматриваю старье, чтобы понимать, о чем вы говорите. Ну, не старье, а классику. Она выгнула бровь. В свое время столько всего пересмотрела, и по стольку раз, что чуть ли не наизусть знает все диалоги. Потому что папа смотрел только определенный набор фильмов и передач, и реагировал на них. Теперь она эти фильмы любит и ненавидит с одинаковой силой. А расширять кругозор всегда полезно. Выдав это нравоучение, включила комп и полезла в проект. Надо отвлечься, пока Глеб там марафет наводит. Вот чем вчера думала? Чем обсуждать всякие глупости, лучше бы обговорили, как будут вести себя в офисе. Через час Костя выдернул ее на кофе. А Глеба все не было. Не было его и через два часа. Начальство соизволило появиться только к двенадцати. Зато такое сверкающее, что удержать язык за зубами не получилось. «Глеб Ярославович, а вы сегодня от своего отражения в зеркале не ослепли?» — спросила, когда пошли на обед. Костя, шагающий рядом, громко фыркнул. Главбух басовито хохотнула. «А я в солнцезащитных очках смотрелся!» Лучезарно улыбнулся Глеб. «Вот же язва вредная!» Они привычной компанией вышли из лифта, и Глеб подставил Эмилии руку, чтобы могла опереться. «Жесть вежливости, но приятно!» А после обеда, когда ты, Эмилия Максимовна, немного подобреешь, зайди ко мне. Кто этот проект притащил, тот пусть и тянет. Эмилия только вздохнула и подняла взгляд к небу. Там светило солнышко и плыли облачка, и хотелось глупо улыбаться. Вот что она творит? Фигню, однозначно.